Глава 3. Планета не имела названия. У неё был цифровой код. Любой справочный компьютер выдавал о ней сведения, даже не подозревая, что людям приятнее, когда планета имеет название, привычнее. Но так случается с планетами, открытыми издали, из космоса, и затем включёнными в список исследований. Планету открыли несколько лет назад. Потом, как и положено, к ней была отправлена станция Тест. Автоматическая станция, которая вышла на орбиту, выпустила скаутов, сняла её поверхность, выкинула на поверхность пробы, которые собрали образцы воздуха и почвы. Затем Тест собрал всех своих слуг и отправился к трассе, где его подобрал корабль-матка. На корабле-матке младший научный сотрудник Кирейка проглядел материал, сделал квалифицированные выводы и все материалы по планете отправили в архив ждать очереди. Младший научный сотрудник Кирейка мог обнаружить, что планета представляет собой исключительный интерес, то ли потому, что на ней есть разумная жизнь, то ли потому, что неразумная жизнь необыкновенна, то ли потому, что там замечательный климат и отличные условия для колонизации. то ну, ли наконец, потому что её минеральные богатства ошеломляют разнообразием и выбором. Ничего такого младший научный сотрудник Кирейка не обнаружил. Планета была лишена разумной жизни. Её высокие широты были заняты снежными горами, ниже располагались закрытые вечным облачным слоем первобытные леса, а в экваториальной области тянулись на тысячи километров раскалённые пустыни. Угол её наклона к орбите был невелик, период обращения чуть больше тысячи дней. Ничего особенного. В принципе, средние широты, туманные области лесов и более жарких прерий были пригодны для человека, но отдалённость с планеты от космических трасс И нехватка исследовательских групп в этом неблизком секторе галактики обрекли планету на частичное забвение. А раз на планете нет разумной жизни и мало шансов на её появление в ближайшие тысячелетия, то и в имени планета пока не нуждалась. В крайнем случае, думал Павлыш, Собирая рабочий стол, мы можем окрестить планету по собственному усмотрению. Разведгруппы имели на то право. Например, фиалкой, при условии, что в каталоге галактических тел нет другой фиалки. Стол собрать никак не удавалось. В комплекте не доставало нижней третьей телескопической ножки. Правда, ящиков оказалось на один больше, чем нужно. ящики Павлыш надул вдвинул на место, а лишний приспособил под мусорную корзину. Сножкой он поломал голову, пока не догадался приспособить рейку от палатки. Клавдия видела эту борьбу и была недовольна. Клавдия не выносила беспорядка, от чего бы он ни происходил. Павлыш поставил стол к иллюминатору так, чтобы Серый сумеречный свет падал справа. Он не любил работать лицом к свету. Клавдия поставила свой столик так, чтобы работать лицом к свету. В её комплекте, разумеется, все составные части стола были на лицо и ни одной лишней. Затем Клавдия начала раскладывать на столе приборы, чистые, и аккуратные, хотя некоторые из них уже побывали на 3-4 планетах, куда более сложных, чем эта. Третий стул, принадлежавший Салли Госк, так и остался пока в плоском ящике. Салли отложила устройство личных дел, пока не устроит быт в станции. Станция должна была быть женской. Экипаж: Клавдия Сун, Клавдия Сун начальник группы и геолог. Салли Госк радист, электронщик и повар. Серебрина Талева биолог. Вместе они работали уже на четырёх планетах. Центр космических исследований предпочитает не создавать в малых разведгруппах бытовых сложностей. Он комплектует такие экипажи либо семейных пар, либо подбирает однополые группы. Купол станции невелик. Душ и туалет отделены от общей рабочей комнаты пластиковыми шторками, а перегородки между спальными отсеками чуть выше человеческого роста. Но Серебринаталева умудрилась сломать бедро за день до высадки. Капитан Магеллана, старый друг Глеб Бауэр позвал Павлиша. Он смотрел на него сочувственно. "Ты, конечно, понимаешь", сказал он, что группа Клавдии Сун последняя на борту. Остальные высажены. Серебрину можно будет выписать только через месяц, сказал Павлыш. Очень сложный перелом. Я не об этом. Я хотел спросить, что они будут делать там без биолога? Без биолога им трудно, согласился Павлыш. Ты понимаешь, что мы им сорвали высадку? Мы это тут причём? Мы несём ответственность, сказал Бауэр так, что ясно было. Ответственность несёт именно Павлыш. Отдать ей мою ногу? Слава. Это не предмет для шуток. Удивительно, как быстро капитаны начинают ощущать себя капитанами. Можно подумать, что прошло много лет с тех пор, как Бауэр ходил вторым штурманом на Сигер. Правда, Павлыш, тогда был судовым врачом и сейчас им остался. Что же ты предлагаешь? спросил Павлыш: "У капитана должны быть на всё рецепты". Бауэр не захотел услышать иронии. "Слушай, Слава", сказал он куда мягче. "Ты же тысячу раз меня просил. Пусти в поиск. Надоело сидеть в железной банке, просил? Мне стать серебряной таливой, я спрашиваю. Хочешь помогать разведчикам?" "Не хочу. Почему же?" Не представляю, как буду работать в женской группе. В ней будет 33% мужчин. Клавдия Сун меня съест. Ты же знаешь, какая у неё репутация. Клавдия милейшая женщина. Я тебе это гарантирую. Каждый остаётся при своём мнении. Я просил тебя отпустить меня, когда уходила группа Сато. Там была интересная планета и людей я хорошо знал. Ты боишься одной женщины или боишься работы? Пожалуй, одной женщины. Да и она не согласится. Ну тогда с тобой всё ясно. А сун полетит хоть самим чёртом, только чтобы не сорвалась экспедиция. Разумеется, Клавдия согласилась лететь с Павлычем. Иначе бы пришлось возвращаться на землю, больше на борту биологов не было. Правда, настроена она была скептически, и как часто бывает Павлыш, помимо своей воли, начал оправдывать её самые плохие предчувствия. При погружке он умудрился разбить эндоскоп, который теоретически можно скинуть с десятого этажа без всякого вреда для прибора. А вот теперь, к примеру, он не может сделать простейшей вещи собрать рабочий стол.